Глава 24 Ярл Эйнар растерянно смотрел на разложенные перед ним кучи награбленного и толпы перепуганных трейлей. У его ног лежал христианский колдун, которому он только что разрубил голову секирой. Старик долго не хотел признаваться, куда спрятал свое золото, но распятый бог не помог ему. Каленое железо быстро развязывает язык золото и серебра у старика оказалось на удивление много, а еще больше его взяли в местной церкви. Впервые в жизни Ярл не знал, что ему делать с добычей. Его корабли оказались слишком малы для того, чтобы вместить этакую прорву добра. За его спиной ярким костром полыхал город. Первый город в землях франков, который разграбил кто-то из даннов. Да ведь теперь о нем хвалебную сагу сложат. Не хуже, чем моего сына Сигурди, который постепенно становился легендой, смущая неокрепшие умы молодежи. Друг и собутыльник Вышата оказался прав в каждой мелочи, а ведь Ярл Эйнар поначалу не поверил ему. Но обо всем по порядку. Август 624 года. Бывшие земли Ярла Торкеля Длинного, ныне покойного. В настоящее время город Хузум, федеральная земля, Шлезвик-Гольштейн. — Вышата, друг, это твой хваленый корабль? Ярл Эйнар с удивлением смотрел на непривычные обводы корпуса, два десятка скамей для грибцов и полосатый парус. — Здоровый какой! — Почтенный Эйнар, — раскинул руки Вышата, — я рад, что у тебя получилось. — Так вообще-то никто не делает. — смущенно ответил Эйнар. — Но твоя мысль оказалась весьма отдельной. Я к своей сотне дружинников еще триста парней нанял за ту соль, что ты привез. Весь сброд из ангельна созвал, всех изгоев, бездельников и берсерков. Хоть они и босики с топорами и копьями, а пригодились. Мы Торкеля Длинного в одном сражении разбили. Я ведь с этой сволочью резался, сколько себя помню. А мой отец с его отцом воевал. — Где он? — спросил Вышата. — Он уже пирует в Альхалле, — пояснил Эйнар. — Он хоть и дрянь человек был, но воин достойнейший. Мы его кровавым орлом казнили, так он только крыл нас по матери и смеялся. Один и Тор примут его, ведь он умер, не опозорив себя криком. — Я правильно понимаю, что теперь весь юг датских земель твой, от фьорда Шлей на востоке до западного берега? — впился в него взглядом Вышата. «Все так!» — кивнул Эйнар. «Эти земли теперь мои. А жену Торг Илья за себя взял. Местные вроде как успокоились. Раз боги даровали мне победу, значит, я законный ярл. Все по обычаю. Я тут сильно зверствовать не стал. Свое же теперь. Да и что в тех землях-то? Тридцать миль от моря до моря, фу Только вот плохо. Я же теперь с Нордальбингами один на один остаюсь». «Не беспокойся, ярл Эйнар» успокоил его Вышата. — Я приехал к тебе с хорошим предложением. У тебя ведь две дочери на выданье, так? — но «Ну, так. — Непонимающе взглянул на него Эйнар. — И еще две подрастают. — Старшую хочет взять за себя сын Эделинга Саксов хиридага а младшую — сын владыки Глинян Пребыслава. Если вы породнитесь, никто не посмеет на твои земли напасть. — Я и подумать о таком не мог. — Сколько себя помню, мы с саксами воевали! — честно признался Эйнар, а потом посмотрел прямо в глаза Вышати. — Зачем это твоему конунгу понадобилось? — Ваша вражда торговле мешает! — также прямо ответил Вышата. — А если мир в этих землях настанет, то мы все зарабатывать будем. А кому не имется, и повоевать охота. Есть много богатых нетронутых мест. Там золото, горы лежат. Чего вы друг у друга коров угоняете, как мальчишки? Смешно, всеми богами клянусь. — Да ты о чем говоришь-то? — спросил сбитый с толку Эйнар. — Ты же меня за стол хотел пригласить, Ярл, ведь так? — улыбнулся вышата А у меня для тебя есть пара кувшинов отменного вина из самого Новгорода. Клянусь Велесом, ты такого никогда не пил. С одной чаши плясать будешь. К концу вечера они сидели, обнявшись, А эйнер продолжал свой рассказ. «Я викинг ходил пару лет назад на Готланд. Хорошую добычу тогда взяли. А вот Ингвар Высокий, конунг Свейской Упсалы, голову сложил в землях эстов. Сын за него мстить пойдет. А чего вы в эти нищие земли с войной ходите?» — искренне удивился Вышата. «Франки ведь куда богаче. Ходил туда конунг Хигелак лет сто назад» задумчиво почесал бороду эйнар да только сам погиб и войско свое напрасно погубил «Теодорих, сын старого хлодвига зарубил его и добычу от него так на шисаги говорят так это почему задушевно сказал вышата потому что дурак набитый был твой хигелак храбрый но глупый и кораблей у него таких не было но ты ведь куда умнее ты же самого торкеля длинного победил Франков даже бодричи бьют. Вон, Кёльн разграбили, и в их селениях теперь простые бабы в серебре ходят. Я тебе вот что посоветую. Три недели спустя город Ротомагус, современный Руан, королевство Нейстрия. Низовья сены, извилистой змеей, протянувшейся по западной Нейстрии, прикрывал Руан, самая важная крепость в тех землях. Ни воинственные бретоны, которых так и не смогли покорить короли Мировинги, ни и саксы из Британии не рисковали грабить эти земли. Окрестности города были заселены франками вперемешку с римлянами, а потому ополчение с хорошим оружием здесь собиралось быстро. Даже епископ Хидульф происходил из знатного франкского рода, чего в южных землях почти не случалось. Там епископские кафедры цепко держали в руках Древние сенаторские семьи. Здешние земли были богаты. Порт Руана процветал, а его лодочники наравне с парижскими считались людьми весьма состоятельными, перевозя зерно и бочки с вином, которые поставлялись сюда из самого Аксера, что в далекой Бургундии. На скромных торговцев из датского захолустья никто и внимания не обратил. Тут хватало самого разного людо. «Пошлину заплати и торгуй себе сколько хочешь». Добрые меха с севера пошли на расхват и по хорошей цене. Ярл Эйнар крутил головой, слегка устав от непривычного многолюдства. Его люди торговали, а он ходил по рынку, прицениваясь, что-то покупая, а то и просто глазея по сторонам. А посмотреть было на что. Каменная базилика привлекла его жадный взор своими размерами. Несчастья прошлых веков обошли ее стороной. Гунны не добрались сюда... А франки не стали грабить богатый город который присягнул им на верность старый хлодвиг был не только свиреп и отважен но и весьма умен сохранив торговлю в своем королевстве хотя старым он тогда точно не был на тот момент когда хлодвиг победил римлянина Сиагрия, ему едва 20 лет минуло дом епископа в кольце городских стен тоже внушал определенные надежды он был окружен амбарами конюшнями и загонами для скота Дом оказался на удивление большим и явно набитым всяческим добром. По крайней мере, стайка служанок, что перекрикивались на заднем дворе и непрерывно таскали что-то туда-сюда, не говорила о том, что здешний хозяин живет в нужде. И даже стражник маялся от тоски у входа, показывая, что именно здесь-то и живет настоящий хозяин Руана, а не в доме какого-то королевского графа. За исключением базилики весь город был деревянным. Из камня теперь строили только церкви, да и то не везде. Уж больно дорого это оказалось, а потому ремесло каменщиков понемногу умирало в землях Галлии. А вот дерева было полно, и оно вполне доступно по цене. Вкопанные в землю столбы, обмазанные смолой, перевязывались толстыми бревнами, промежутки между которыми забивались чем попало. Крыша покрывалась соломой и деревянной дранкой. В домах попроще стены и вовсе делали из переплетенных прутьев, обмазанных глиной. Земля тут была дорогая, и все здания внутри кольца стен тесно жались друг к другу, напоминая пчелиные соты. Руан город большой, и множество людей взбило топкую грязь своими кожаными туфлями, а то и вовсе босыми ногами, сделав путешествие по нему занятием весьма затруднительным, и неприятным до крайности. Эйнар вернулся на Торг. Он увидел все, что хотел, а значит, пора возвращаться домой, в Данию, пока холода не сковали реки льдом. Он вернется сюда весной и вернется с целой армией. Таково было жесткое условие, которое выставил основной деловой партнер, князь Самослав, устами своего посла Вышаты. В северных землях всерьез воспринимали новгородского владыку и ссориться с ним без нужды не стремились. Пока что все, кто дружил с ним, неизменно оказывались в большой прибыли, ведь это на его деньги будет организован этот поход, а за новые корабли еще предстоит расплатиться. Да и положа руку на сердце, Эйнару было плевать, кого грабить, ведь несколько сотен буянов, получивших богатую добычу, не успокоились, они хотели еще. Май 625 года. Вилла Клипиакум. В настоящее время коммуна клейши ла предместье Парижа. Вилла Клипиакум, отнятая в свое время у богатого римлянина Клиппия, была тем самым местом, где король-хлотарь проводил то время, когда не объезжал свои необъятные владения. Собственно, с поздней осени, по раннюю весну, он жил именно здесь, охотясь в окрестных лесах. А потом, после Мартовского поля, королевский двор превращался в бесконечный караван, который кочевал по городам Галлии, нещадно объедая счастливых подданных. Так король правил суд, так он получал достоверную информацию с мест, так он собирал налоги с подвластных земель. Короли варваров усвоили старые римские порядки, но они уже разрушались неодолимым ходом времени, упрощаясь и приспосабливаясь под нужды новых диковатых правителей. А вот вилла все еще была хороша. Так уже давно не строили, просто разучились. Обширное одноэтажное здание с внутренними двориками, крытая черепицей, еще сохранило остатки фресок и теплый пол. И если на фреске Хлоттерю было глубоко наплевать, то комфорт каменных плит, разогретых поступающим из подвала горячим воздухом, Он очень ценил, ведь король был уже не молод, шутка ли, 41 год, вон вся голова седая. Он все еще брал на копье кабана, как и пристало королю-воину, но спину по утрам уже ломило, и, как это часто случается со стареющими мужьями, все большую власть над ним забирала королева Сихильда, мать его юного сына Хариберта. Сихильда была младше мужа на 14 лет и теперь находилась в лучшей женской паре, покоряя окружающих зрелой красотой. Собственно, именно из-за нее она, еще совсем юной девчонкой, и стала наложницей короля, а после смерти соперницы Бертитруды — полновластной королевой. Именно королева Сихильда и сплела те нити, которые привели сейчас ненавистного пасынка Дагоберта на встречу с отцом. В больших покоях горел огромный очаг. Тут не было теплого пола, ведь даже римские богачи отапливали в холода лишь часть помещений. Здесь король давал пиры, здесь собирались на свои соборы и епископы со всей Галлии, здесь он принимал послов и чиновников из всех трех королевств. Рушить старые традиции он не стал и сохранил все три короны, отчаянно борясь, чтобы не появилось четвертая. Знать о квитании тоже поднимало голову и требовало себе отдельного короля. Здесь, в этом зале, Хлоттер принял своего семнадцатилетнего отпрыска, как бы подчеркивая, что будет говорить с ним не как отец, но как правитель. Дагоберт, плечистый здоровяк, длинные рыжеватые волосы которого свисали почти до самой поясницы, надел зеленый плащ с красной полосой, как и подобает воину. Длинная рубаха из тонкого полотна была стянута широким наборным поясом, на котором висел меч. Расшитые туфли перепачкались грязью, как и чулки, обмотанные кожаными лентами до самых колен. — Садись, сын! — радушно повел рукой Хлотарь, когда Дагоберт выпрямился после почтительного поклона, смахнув назад длинные волосы. Впрочем, его поклон оказался короток и не слишком глубок, что не укрылось от взора старого короля. Волчонок начал отращивать зубы, как и должно было неизбежно случиться. Ведь такова жизнь. — Ты звал меня, отец? — с каменным лицом спросил Дагоберт, до которого уже доносились всякие неприятные слухи из отцовского дворца. — Звал, — ровно ответил Хлотарь. — Я верил тебе в восточные рубежи наших земель. Расскажи мне, как ты управляешься там? — Ты про то, что венды сожгли Кельн? — набычился Дагоберт. Он понимал, что допустил непростительную ошибку, прозевав нападение полудиких племен, но признаваться в этом не собирался. — Я покарал их за это. Они забудут, как приходить в наши земли. «Покарал — Покарал? — удивленно поднял бровь Хлотарь. — Кого именно ты покарал? — Саксов, через земли которых пошел с войском, наших подданных тюрингов, которые тоже пострадали. Или сербов, с которыми мы теперь больше никогда не будем друзьями. А ведь сербы признавали мою власть до этого. — Мне плевать на саксов, тюрингов и сербов, — высокомерно ответил Дагоберт. — Мы наказали тех, кто напал на нас. — Зачем ты лжешь мне? — в глазах лотаря опасно сверкнули. — Мне тоже плевать на эти племена, но ты никого так и не покарал. Вместо этого ты окончательно разорил саксов, которые нам ничем не угрожали и должны были платить положенную дань, и поселил ненависть в сердцах сербов, вождь которых Дерван стал мне другом. А теперь те, кто сжег Кёльн, проедают добычу и открыто насмехаются над нами. — Мы плотно увязли в тех землях, — неохотно признался Дагуберт. — Это были венды из-за Эльбы. Мы не знаем тех мест, а там из-за каждого куста летит стрела, смазанная каким-то ядовитым дерьмом. «Венды ведь даже в воде прячутся, нападая на переправах. Отдельные шайки мы перебили, но многие ушли к себе за реку». «Это все, что ты хотел сказать мне?» Глаза Хлотаря сузились. «Больше ты ничего не заметил?» «Оружие!» С озадаченным видом ответил Дагоберт, что-то вспоминая. «Много хорошего оружия. Даже странно. Венды обычно с костяными дротиками воюют, а тут такая роскошь. Я и сам удивился». «Все — Все? — сжав губы, спросил король. — Нет, не все, — покачал головой Дагоберт. Они прошли земли саксов и не тронули их, так словно шли точно на Кельн. — Вот! — выставил на него хлотарь палец с обкусанным до мяса ногтем. — Когда это венды так делали? Они должны были разграбить все на своем пути. Но они у саксов даже курицу не взяли, я это знаю точно. «Ты считаешь, что это дело рук князька Косамо?» — задумчиво спросил Дагоберт. «Да, это возможно. Он узнал, что мы готовим поход на его земли и натравил на нас подкупленных вендов. Вот ведь хитрая сволочь! Я ему сердце вырежу! Ты должен жениться!» — перевел разговор в другое русло Хлоттери. «Я уже стар. Твой брат Хариберт растет дурак дураком, а у тебя нет наследников». Ты, по слухам, огулял уже целый табун девок, а сына все не родил. Это очень опасно для страны, Дагоберт. Только священный род мировингов держит все эти земли вместе. Если нас не будет, Галля утонет в крови. Я не возьму за себя эту корову, — уперся Дагоберт. До него донеслись слухи, что королева сватает ему младшую сестру Гоматруду, которая была совсем не так хороша, как она сама. — Возьмешь, — резко ответил король. Ты мой сын и обязан подчиниться. Она из старого рода, который происходит от франкских королей Камбре, и ее отец мне нужен. Да ты и так уже его взять Насмешливо посмотрел на него Дагоберт. «В Галлии что, закончились знатные невесты? Не смеши меня, отец!» «Ты возьмешь ее в жены!» Отчетливо произнес Хлотарь. «Ты же ничего не можешь сделать сам. За тебя правят Пипин из Лондена и епископ Арнульф. Если на твоей стороне будет ее брат, Бродольф, ты станешь сильнее и не будешь так зависеть от этих двоих. — Я женюсь, если ты вернешь все земли, что положены мне по праву, — резко ответил Дегаберт. — Королевство Теодориха мое. — Об этом не может быть и речи, — покачал седой головой Хлотарь. — Ты со своими владениями не можешь управиться. Зачем тебе еще какие-то земли? — Эти земли мои. «Я потребую суда по старому обычаю», — гордо поднял голову Дагоберт. «Старейшие люди франков рассудят нас». «Ты грозишь мне судом?» — удивился Хлотарь. «Мне? Хорошо, будет тебе суд. Как только вернемся из похода и сыграем твою свадьбу». «Из похода?» — скинулся Дагоберт. «Какого еще похода?» «Какие-то разбойники на десяти кораблях разграбили и сожгли Руан». — горько ответил король. — То ли юты, то ли саксы, то ли еще какие-то германцы-язычники. Епископу Хидульфу разбили голову топором, словно сиволапому мужику. — Видишь, как ты покарал тех налетчиков, сын? Любая шваль считает, что может безнаказанно грабить мои города. Теперь мне самому придется отбивать нападения со всех сторон, вместо того, чтобы уничтожить зазнавшегося князька Вендов. Мы выходим завтра до Габерт. Но сердце подсказывает, что это бессмысленно, их там давно уже нет. примечание Трель, раб в Скандинавии. Мартовское поле. Сбор свободных мужей у германцев был одновременно военным смотром и народным собранием. Аквитания. Юго-запад Франции, южнее Луары. В эти времена уже начал культурно обособляться от остальных земель. Австразия. Изначально называлась королевством Теодориха, старшего сына Хлодвига Великого. В нее входили также земли в Бургундии и в Провансе, включая Марсель. «Потребую суда по старому обычаю». Такого рода суд восходил к древнегерманскому обычаю, когда королей судил съезд знати. В это время еще существовал, так как король франков не был абсолютным монархом и считался племенным вождем.